Приключение. В ночь на 19 сентября авиамат Колодонь ушла из гавани, порвала фарштевнем боновое ограждение, вышла на внешний рейд, обогнула Казачий мыс и взяла курс на Ост-Зюит-Ост. Никто не решился помешать ей. Мало того, город словно вздохнул с облегчением. Лесь узнал о ночном событии рано утром от дяди Симо. Оба поднялись до восхода. Дядя Семён спешил по делам в яхт-клуб, а Лёсь хотел перед школой навестить Вельку. Он уже не первый раз так делал. Накануне Гайка ходила с ним утром в мельничную балку. Но сегодня Лёсь решил Гайку не тормошить. Она любила поспать и даже в школу прибегала только к самому звонку. В это утро всё было как прежде. Велька мирно сидел в своём убежище за ореховой чащей. Обрадовался Лёсю, хотел его лизнуть, Лёсь увернулся. Ладно, тебе нежничать, не маленький. Велько улыбался и дурашливо моргал. Лис присел у передних велькиных ног. На них, у суставчатых сгибов, чернели щели слухового аппарата. "Ты вот что", строго начал Лис. "Живи тут осторожно, не привлекая внимания, и не скачи днём по балке, даже если не будет людей. Всё равно кто-нибудь заметит издалека". Велько кивал, как послушный первоклассник. Но Лис не очень-то ему верил. Скорее всего, Велько не выдержит и днём опять устроит скачки в мельничной балке. Скучно же целый день сидеть в тесноте. А опасности он, видимо, недооценивает. В самом деле, почему он должен бояться? Разве он кому-нибудь вредил, кого-то обижал или мешает кому-то? Лис встал, погладил твёрдую пластмассовую морду. Не грусти, велечим. В сумерках поиграем опять. А скоро я придумаю воздушное стекло, тогда всё наладится. Воздушное стекло это была последняя надежда. Известно, что выпуклые линзы обладают удивительными свойствами. На близком расстоянии сквозь них можно в увеличенном виде рассматривать мелкие предметы, а можно и наоборот, уменьшать большие. Если отодвинуть линзу от глаза и смотреть сквозь неё на окружающий мир, он в стекле переворачивается и делается крошечным. И таким отпечатывается на листе бумаги или прямо на ладони, когда лучи проходят сквозь стекло. А если пройдут не лучи, а сам предмет, на который направлена линза, «Наверное, тогда он тоже уменьшится, перевернувшись вниз головой?» «Только стекло должно быть такое, как воздух, чтобы сохраняло все свои оптические свойства и в то же время свободно пропускало сквозь себя предметы». Идея была прекрасная. Лесь уже видел, будто наяву, как Велька прыгает сквозь громадную, метров пять в диаметре линзу, делает с размером с котенка и падает в картонную коробку из-под обуви. С этой коробкой, лесь и гайком, чатся на безлюдные пространства, а там велька вновь становится великаном. Скачи, резвись, гуляй, как душе угодно, в безопасности, на вольной воле. Заряжайся на солнце сколько влезет. Всё хорошо, но как сделать воздушное стекло, лесь придумать не мог. Кое какие мысли, правда, шевелились в голове. Если, например, соорудить из проволоки большое кольцо, пустить по нему солнечную энергию, и запрограммировать так, чтобы она уплотняла в воздух и собирала его в линзу. Но как придумать такую программу? Может, надёргать из флага побольше жёлтых ниток и сочинить колдовское заклинание? Лесь размышлял об этом даже на уроках, что и отразилось, разумеется, в его дневнике. «Не горюй, Вель, я всё равно придумаю», — пообещал Лесь. Этим он подбодрил и Вельку, и себя. «Ну, пока. До вечера. В школу пора». До школы Леся, как всегда, шагал босиком. Старенькие сандалии должны были служить ещё двое суток, а они, как говорится, еле дышали. Обулся Леся только на верхних ступеньках лестницы, которая вела из древней балки к школе. Застегнув ремешки, распрямился и увидел Вязникова. Вязников устроился на широком парапете лестничной площадки, сидел на корточках и что-то искал в портфеле или делал вид, что ищет. Может, ждал его? Леся. Зачем? Вязников глянул своими продолговатыми глазами и сказал нерешительно. «А, Носов. Здорово. Здравствуй», — равнодушно отозвался Лесь. Внешне равнодушно. А вообще-то событие было выдающееся. Вот так при встрече с глазу на глаз они поздоровались впервые за три года. Глядя не на Лесь, а в портфель, Вязников проговорил. «Удивительное дело. Потерял что-то?» — вежливо спросил Лесь. «Я не о том». Сейчас внизу, у старого моста, я видел жёлтого кузнечика, весь как солнечный зайчик. Даже не думал, что бывают такие. И он как-то странно замер. Лясь подумал, что Вязников и сам похож на кузнечика, на коричневого, длина ноги тощей и загорелой. Только коленки торчат не над спиной, а ущёк. Что же здесь удивительного? с растановкой произнёс Лясь. Обыкновенный солнечный кузнечик. Его зовут Витька. Он там живёт всё лето. И они с Вязниковым встретились глазами.